Вся надежда на санитарную авиацию Прошло уже много лет, а я все вспоминаю те далекие годы, начало 1970-х, когда я руководил областной санитарной авиацией. Меня интересовало все, в том числе и управление самолетом, чему я довольно быстро научился с помощью прекрасных пилотов Виктора Сердюкова, Дмитрия Сахарова, Георгия Новожилова, Юрия Сошкина, Бориса Горшкова и других. Во время полетов они допускали меня до штурвала, давали советы и, конечно, следили за моими действиями. А Виктор Сердюков на самолете Як-12 всегда разрешал мне взлетать. Авиамеханики знали, что если с Виктором лечу я, то надо подключить вторые наушники, чтобы я мог ориентироваться во время полета и слушать разговоры пилота с диспетчерами. Мне нравилось, как перед взлетом Виктор докладывал диспетчеру. Борт 40722, рули закрылки проверил, показатели приборов в норме, прошу разрешения на старт. В наушниках тотчас же раздавалось. «Борт 4722. На старт!» И снова Виктор. «Вас понял. На старт!» После этого он выруливал на взлетную полосу, останавливал самолет у черты и снова докладывал. «Варта, борт 4722. На старте. Прошу разрешить взлет!» Диспетчер отвечал. «Борт 4722. На старте!» «Сан задание! Всем стоять! Взлет разрешаю!» И тогда Виктор поворачивался ко мне и говорил «Давай». Я левой рукой посылал ручку газа вперед, затем отпускал кнопку тормоза, и самолет устремлялся вперед. Через 22 секунды, я несколько раз засекал время, я тянул ручку управления на себя, и самолет отрывался от земли. На высоте 100 метров я нажимал на правую педаль, тянул ручку управления вправо, и самолет делал разворот, а когда прибор показывал 330 градусов, снова выравнивал самолет. Это был воздушный коридор на Колыване. Над Колыванью Виктор говорил мне курс, и мы летели дальше. Дважды он даже доверил мне посадить самолет. Летать приходилось довольно много, почти во все районы нашей области. Нередко в полет напрашивались корреспонденты газет, а потом я читал статьи о себе в Советской Сибири, Вечернем Новосибирске, Молодости Сибири, Медицинской газете и даже Правде. Як-12, выпускавшийся с 1948 года, был одним из лучших легкомоторных самолетов в мире. По сути, это был модифицированный Як-10, оснащенный более мощным двигателем. Этот универсальный легкий самолет широко использовался как в сельском хозяйстве, так и в гражданской и санитарной авиации. Он был прост и надежен, а в случае необходимости размещения в нем носилок с больным, переднее кресло рядом с сиденьем пилота складывалось. Серийное производство самолета продолжалось до 1968 года, и все это время его конструкция дорабатывалась и улучшалась, совершенствовалась аэродинамика. Некоторые части самолета, изначально деревянные, постепенно заменялись металлическими. В аэроклубах и сегодня можно встретить действующие и эксплуатирующиеся экземпляры Як-12. В советском фильме «Последний дюйм» — экранизация одноименного рассказа Джеймса Олдриджа, главный герой которого — «Летчик с сыном», я к «12» в сущности исполнил третью по значимости роль. Вернувшись из очередного полета, я надеялся выспаться и отдохнуть, но среди ночи зазвонил телефон. С трудом продрав глаза, я взял трубку. Звонила медсестра из Машковской районной больницы. Она говорила так быстро и взволнованно, что я ничего не мог разобрать. Я попросил ее успокоиться и рассказать, что случилось. Наконец она взяла себя в руки и, успокоившись, сообщила, что к ним в больницу поступил пациент с проникающим ранением грудной клетки, а хирург совершенно пьяный и при этом рвется оперировать. «Юрий Олегович, он на ногах не стоит, ломится в операционную. Мы его отталкиваем и не пускаем. Ведь он же может загубить парня. Вот мы его столкнули с крыльца и закрыли дверь. Ну и скорее вам звонить. Вы приедете?» Я успокоил ее. «Конечно, приеду. Сейчас вызову машину. Ждите». В больницу я прибыл около четырех утра. Сестры провели меня к пострадавшему. Это был человек лет 30. Он тяжело дышал, положив руку на рану на груди. Осмотрев рану, я понял, что это тарако ранение, которое требует срочной операции. Это такое ранение, при котором ранящий предмет, в данном случае нож, прошел через грудную полость и повредил диафрагму, проникнув при этом в брюшную полость. Возможно, были задеты легкое, сердце, печень, желудок, кишечник. Вам интересно, как я узнал, что ранение таракоабдоминальное? В некоторых случаях это несложно. При дыхательных движениях из раны выпадает большой сальник, орган, находящийся в брюшной полости. Я осмотрел операционную и попросил сестру дать мне ларингоскоп, прибор для введения наркозной трубки, и зарядить аппарат фторотаном и эфиром. Но вскоре выяснилось, что фторотана нет, эфир они найти не могут, в ларингоскопе нет батареек, никто не знает, где интубационная трубка и так далее. То есть оперировать на месте нечем, операционная не готова. Я высказал свое недовольство в довольно резкой форме и отправился в ординаторскую, чтобы сделать соответствующую запись в истории болезни. Картина, которую я увидел в ординаторской, меня потрясла. Кругом полнейший беспорядок. Документы разбросаны по комнате. На столе грязная посуда и пустая бутылка из подводки, а на кровати... На скомканном одеяле лежал хирург в расстегнутой рубахе в одном ботинке и громко храпел, раскинув руки в стороны. Испытывая отвращение, я вышел из ординаторской, забрал пострадавшего и отвез его в областную клиническую больницу. Позднее я с возмущением рассказывал об этой поездке главному хирургу области, Михаилу Михайловичу Кротову, но он только сочувственно качал головой. «Юра, да хоть такой хирург там есть, а если его убрать, то другого не найдешь. Вся надежда на санитарную авиацию. поют сукины дети, ничего не поделаешь». «Как это ничего не поделаешь?» – возмущался я. «Отобрать диплом к чертовой матери или запретить работать хирургом и перевести в фельдшера, тогда хоть в операционную заходить не будет?» Мы долго обсуждали эту проблему, но так ни к чему и не пришли. Врачей, в том числе хирургов, в районных больницах не хватает. Вот и приходится мириться с тем, что есть. Вот еще пример. Было это весной. Снег уже начал таять. Мне позвонила главный врач Ордынской районной больницы. «Юрий Олегович, выручайте!» Двенадцатилетний мальчик прыгнул на лыжах с трамплина и приземлился на живот. Его привезли в больницу вчера вечером. «Приезжайте!» Я, разумеется, спросил. «А где ваш-то хирург? Он осмотрел ребенка?» Она вздохнула. «Да какой там хирург? Он уже неделю в запое. Я тут одна управляюсь, как могу». «Ну, я вылетаю. Буду через час. Встречайте». Я положил трубку. Спустя час наш самолет Ан-2, пилотируемый Борисом Горшковым, уже шел на посадку над заливом. Боря посадил самолет на заснеженный лед, прокатился на малой скорости и вновь взлетел, оставив след на снегу. Пока самолет делал разворот, я спросил пилота, «Боря, а ты чего не сел? Что за маневры?» Он сказал, «А вот сейчас пролетим над следом, посмотрим. Если лед не провалился, будем садиться». Оказывается, так проверяется надежность льда. Выдержит он вес самолета или нет? Это называется посадка с подбором. Ан-2 более крупный самолет, чем Як-12. Его санитарная версия Ан-2С — была рассчитана на перевозку шести лежачих больных и двух медиков. В народе этот биплан называют кукурузником. Самолет широко использовался не только в СССР, но и в других странах. Всего было выпущено более 18 тысяч экземпляров. Это рекорд, который зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Модификации этого самолета, впервые поднявшегося в воздух в 1947 году, до сих пор выпускают в Китае, а в России на его основе в 2017 году был спроектирован цельнокомпозитный легкий самолет ТВС-2ДТС «Байкал», который планируется запустить в серийное производство в 2021 году. Пройдя по следу, пилоты выяснили, что садиться можно, и посадили самолет. На берегу меня уже ждал газик с водителем. Главный врач встретила меня как родного, предложила чаю, но я отказался, и мы сразу пошли осматривать мальчика. Он лежал у стены в небольшой палате. Лицо его было бледным, как бумага, пульс слабым, частым, артериальное давление низким. Живот был вздут и напряжен, пальпация причиняла мальчику боль, особенно в левом подреберье, где мне удалось нащупать какое-то образование. При перкуссии я обнаружил небольшое количество жидкости в животе. Все было ясно — это разрыв селезенки. Главный врач, по специальности гинеколог, а значит тоже хирург, но со своей специализацией, предложила свои услуги в качестве ассистента. Вскрыв брюшную полость, мы обнаружили небольшое кровотечение, разрыв селезенки и сгустки крови. Я произвел спленоктомию, удаление селезенки. Пока я в ординаторской делал записи в истории болезни, сестры накрывали на стол. «Бутылка водки, огурцы, соленая капуста и горячая». Сев с ними за стол и отведав угощение, я завел разговор о местном хирурге. «Ну как же так можно работать?» — возмущался я. «Ведь каждую минуту может появиться необходимость оперировать больного, а он...» «Да я уж, Юрий Олегович, не раз с ним разговаривала, и стращала, и Кротову жаловалась, и все впустую». Выгнать нельзя, останемся вообще без хирурга. Вот и мучаюсь. Я даже аппендоктомию научилась делать. А куда деваться? Вот так и живем. Поскольку самолет я отпустил, то возвращался в автомобиле, обдумывая ситуацию. Когда по приезде в мой кабинет зашел Кротов, я возобновил разговор о пьющих хирургах. «Ну как же так, Михаил Михайлович? Ну повыгоняй ты всех пьющих!» Нельзя хирургу быть пьющим. В Ордынке пьет, в Машково пьет, в Веселовке пьет. Да так пьянствуют, что жалоб на них не счесть. Они же могут натворить дел, и тебе придется отдуваться. Пробовал я разговаривать в облздраве, но их там волнует только, чтобы укомплектованность была в больницах. А кем не важно, есть хирург, значит, с кадрами порядок. Пьяный хирург — это страшно. И это понятно каждому. Заболевший человек с ужасом идет к такому хирургу. Пронесет или нет? Чаще проносит, но бывает, что и нет. И тогда в историях болезней умерших больных очень замысловато и витиевато описываются сложности диагностики и операции, какие-то патологии, отсутствие необходимого наркозного оборудования и тому подобное. С тех пор, вероятно, появилось новое поколение хирургов в сельских больницах. Наверное, пьющих хирургов стало меньше, но иногда в разговоре с сельскими жителями до сих пор можно услышать. А вот у нас хирург, это да, выпьет стакан неразведенного спирта и идет оперировать. Бедный темный сельский народ, чем же вы гордитесь? Ведь не дай бог попасть в руки такого хирурга, зарежет и все с рук сойдет. Другое дело, когда хирург – женщина. Хотя мне приходилось встречать пьющих женщин-хирургов, но это единичные случаи. Здесь я должен вернуться на пару лет назад. В хирургическом отделении областной клинической больницы проходила интернатуру Галина Ивановна. Это была женщина хрупкого сложения, низенького роста, сгорбленная, физически слабенькая, но с целеустремленным характером. Многие ей говорили, что хирургия – труд тяжелый, не женский, что ей бы узкую специализацию, например, лор, окулист, дерматолог. Но она настояла на своем. После учебы ее направили в Кыштовскую центральную районную больницу хирургом. Два года она прекрасно справлялась с работой. Санитарную авиацию беспокоила редко, да и главный хирург был ею доволен. И вот звонок из кыштовки. Слышу голос Галины Ивановны. «Юрий Олегович, только что привезли парня пятнадцати лет. Его ударила лошадь копытом по голове. На снимках вдавленный перелом теменной кости, но общее состояние вполне приличное. Что делать?» «Как что?» Оперировать, поставить на место отломки или их удалить и посмотреть твердую мозговую оболочку. Но Галина Ивановна меня перебила. Да я теоретически все понимаю, но никогда не делала таких операций. Боюсь я. Приезжайте. Хоть разок посмотрю для начала. Ну что делать? Надо лететь. Я тут же заказал самолет и вылетел в Кыштовку. На подлете к аэродрому сказал Виктору. Витя, пусть с аэродрома позвонят и скажут, чтобы больной лежал на операционном столе и все было готово для операции. Виктор тут же передал мое сообщение. Машина ждала около аэропорта, и меня быстро доставили в больницу. Переодевшись в ординаторской, я вошел в операционную, где уже все было подготовлено. Поприветствовав присутствующих, я бросил взгляд на висевшие на окне рентгенограммы и приступил к операции. «Вот смотри, Галина, делаешь дугообразный разрез, чтобы легче было подобраться к костям». При этом я делал разрез и останавливал кровотечение из раны. «Теперь откидываешь лоскут, и вот они, вдавленные кости. Они мелкие, придется удалить, будет дефект кости». Видишь твердую мозговую оболочку? Она пульсирует, под ней нет крови, то есть субдуральной гематомы нет. Острые края костного дефекта откусываем, чтобы были гладкие. Теперь зашиваем. Вот и все, — закончил я, продолжая зашивать рану. Будешь теперь сама делать? Теперь буду. Спасибо огромное, Юрий Олегович. А если под твердой мозговой оболочкой гематома что я должна делать? Сделать разрез и выпустить гематому. Понятно? Понятно, — ответила она, — и мы вышли из операционной. Заполнив историю болезни, я попрощался с Галиной Ивановной и ее персоналом. В самолете я сказал Виктору, — Вот весь день ушел, а работал-то я всего минут пятнадцать. Но теперь Галина сама сможет оперировать, и нас не будет тревожить. Так что не зря слетали, да и парнишка выздоровеет. Вот такими кадрами была оснащена сельская хирургия в то время. Я до сих пор помню лозунг «Кадры решают все». Но хирург-хирургу рознь, это я тоже усвоил. А утром следующего дня опять звонок, и снова надо лететь. «Как говорил Кротов, вся надежда на санитарную авиацию».